Спустя два месяца, лето 1990 года, где-то в Европе, красный Volkswagen Golf 2-й серии с восточно-германскими номерами валялся под насыпью вверх колесами. Одна из секций дорожной ограды была начисто сметена, на асфальте отпечатался черный змеистый след от безуспешно тормозивших шин. С шоссе было видно, в кабине, рухнувшей под откос машины, есть один человек, водитель. Он не шевелился, видимо, потерял сознание. Из низин медленно, клоками поднимался туман. Тридцати двухлетний архитектор, блажей паник, ехавший в Карловы Вары, растерянно вышел из своей «Шкоды». Странный ступор охватил его при виде потерпевшей аварию машины. Мозг приказывал ему немедленно бежать на помощь пострадавшему, но тело отказывалось, не реагировало на приказ. На противоположной стороне шоссе остановился грузовичок Татра, перевозивший в Прагу керамическую плитку. Его водитель при виде растерянного блажия на обочине распахнул дверцу и крикнул «Эй, что там?». Этот вопрос вывел паника из состояния Грогги. Балажей все-таки бросился в сторону откоса вниз к покалеченной машине на помощь застрявшему в ней человеку. По пути на бегу он крикнул водителю грузовичка «Авария! Человек разбился!» И в этот момент рвануло. Лежавшая кверху колесами машина мгновенно превратилась в огненный шар. В разные стороны полетели куски железа. Архитектор инстинктивно закрыл глаза локтем, отвернулся а потом и вовсе рухнул, плашмя на обочину. Тут до него донесся грохот взрыва. Архитектор возблагодарил судьбу. В Бога он не верил за то, что непонятный страх сковал его при виде машины, не дал ему сразу помчаться к пострадавшему. Если бы он кинулся к авто тут же, этот взрыв накрыл бы и его. Паник медленно поднялся. Повернулся в сторону того, что еще пару минут назад было Вольксвагеном. Черный остов проглядывал сквозь языки пламени. Огонь лизал черное, неподвижное тело водителя. Теперь было очевидно. Шоферу уже ничем не помочь. К блажью подошел водитель грузовичка. — Езус Мария! — прошептал он. — Надо вызвать полицию. И врачи. Проговорил Блажей. Не знает ли пан, где здесь поблизости есть телефон? — Телефон есть на заправке. Отсюда три километра, — ответил шофер-грузовичка. — Да только врачи, наверное, уже вряд ли помогут пану. Водитель кивнул в сторону горящей машины. Мир праху его. Может, это пан, а может и герр. — пожал плечами архитектор и пояснил, — на машине восточно-германские номера. — Да уж это всё равно, — философски заметил водитель грузовичка. — Теперь парень уже на небесах, а там по нациям не разбирают.